Глава седьмая. Скелеты в склепе. Я вошел в холл и присел на диванчик. На стене напротив висел огромный телевизор. На столике нашелся пульт, и я решил посмотреть местные каналы. Экран вспыхнул, на нем появилась яркая картинка. Какая-то дама с густо подведенными глазами с важным видом рассказывала о нелегкой судьбе богатой вдовы. На другом канале упитанный мужчина в белом поварском костюме отбивал ломоть мясо, присыпав его специями. «Надо разбить структуру волокр, чтобы мякоть потеряла жесткость», — сказал он. «Прямо как ополаскиватель для стирки, который сделает ваши вещи мягкими». Я быстро нажал на кнопку переключения каналов, чтобы не смотреть рекламу. Ее и в моем мире хватало. «Кто из них станет настоящим ведьмаком?» — прозвучал загадочный голос, и я подался вперед, чтобы рассмотреть происходящее на экране. Молодой человек с маленькими тараканьями усиками, курносым носом и серыми глазами за стеклами круглых очков, в клетчатом костюме и тростью шел по дорожке и смотрел прямо в камеру, которая двигалась от него назад. Лучшие из претендентов будут участвовать в битве, чтобы стать достойными службы Синоду и известным семьям Империи. На ваших глазах молодые ведьмаки будут проходить сложнейшие испытания, показывать свои таланты и доказывать, что именно они достойны стать победителями битвы ведьмаков. Экран моргнул, и появилась надпись «Скоро на нашем канале». Я выключил телевизор и потер переносицу. Неужели я привыкну к этому миру? «Придется», — сказал сам себе. Затем обернулся в сторону приоткрытой двери в одну из комнат. Не сразу понял, что слышу приятный женский голос, напевающий какую-то мелодию. Поначалу решил, что это радио, но затем осознал свою неправоту. «Ты ж мой хороший», — нежно проворковала незнакомка и вновь продолжила напевать. Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть источник голоса. Поднявшись на ноги, я толкнул дверь и оказался в комнатке, почти полностью заставленной стеллажами. У противоположной стены располагалось окно. Оно отбрасывало свет сквозь зазоры между многочисленными папками и коробками, которые размещались на полках. Рамы оказались распахнуты, а на подоконнике у цветочного горшка на коленях стояла девушка в белой блузе и серой юбочке. Ее обувь была сброшена на пол, я мог лицезреть босые изящные ступни с крохотными пальчиками. На мгновение мне показалось, что они переливаются перламутром. Но это было неважным, потому как все мое внимание привлек нежный голос незнакомки. «И откуда тут столько пыли?» — хихикнула она. «Простите», — хрипал начал я, и девушка тихохнула, повернувшись ко мне и усаживаясь на подоконник. Она была хрупкой, светлокожей, с белокорыми волосами, убранными в свободную косу. На личке светились лукавством огромные голубые глаза, а розовые губы изогнулись с соблазнительной улыбки. В воздухе появился тягучий сладковатый цветочный запах, от которого меня перехватило дыхание. Что-то в этом аромате казалось родным и правильным. «Молодой человек!» Она слипительно улыбнулась и погрозила мне пальцем, выводя из оцепенения. «Нельзя так подкрадываться к беззащитной девушке. Ты меня напугал!» «Простите». — повторил я, обескураженный тем, что в моей груди слишком часто забилось сердце. — Я не хотел. — А чего ты хотел? — игриво уточнила она и посмотрела на пол на свои туфельки. — Поможешь мне? Мне показалось совершенно естественным подойти к ней опуститься на колени. Я очень бережно обхватил стройную лодыжку и помог обуться. Мне вновь показалось странным, что между ее пальчиками переливалась дымка. Но прохладная ладонь отвлекала меня. Она легла на мою голову, чтобы растрепать волосы. — Ты такой милый! — произнесла девушка, я запрокинул голову. Ее бархатная кожа словно светилась. Солнце скользило сквозь локон ее волос, создавая вокруг ее головы нимб. — Красивая! — прошептал я, совершенно не смущаясь такой откровенности. — Говорю же, ты милый! — повторила девушка и улыбнулась чуть шире. При этом показались острые жемчужные зубки, слишком узкие и оттого частые. Но даже этот хищный вид не напугал меня. — Как тебя зовут, мальчик? — уточнила красавица. — Михаил? — Мишенька, ты такой хороший. — Да, — произнес я рассеянно. Сделаешь мне приятно? — заговорчески спросила девушка. «Конечно — Конечно, — выпалил я тотчас и кивнул, чтобы подтвердить свой ответ. «О, умничка — Умничка. Этот ласковый гипнотический голос тянул из меня свет, наполняя тело благословенной тьмой. Забирал тепло у оставляя внутри приятную прохладу. «Принеси ведро и салфетку», — попросила богиня и указала в угол в сторону незамеченной мною ранее раковины. Я подчинился. «А теперь? Да. Увы, мое окно, дорогой». «Конечно», — с восторгом согласился я. Помог девушке спуститься на пол, мягко обхватив ее тонкую талию, а затем ловко забрался на подоконник. Я старался сделать все как надо, чтобы угодить красавице. И видел в отражении стекла, как она кружится в лучах солнца, став похожей на чудесную бабочку. Мне вновь привиделась перламутровая дымка вокруг ее тела. Но это придавало облику незнакомки еще большей притягательности. — Как тебя зовут? — не оборачиваясь, спросил я. — Что? — девушка сбилась с шага и уставилась на меня. Я оглянулся и на мгновение пожалел, что отвлек ее от танца. «Как твое имя?» «Любопытный человечек!» Девушка сморщила носик подошла ко мне вплотную. Она запрокинула голову, чтобы посмотреть мне в глаза, и я едва смог удержаться на ногах и не рухнуть вниз. Голова закружилась от вида лазурных озер ее радужек. В сознании что-то оглушительно хрустнуло. Казалось, весь мой мир содрогнулся. Из ладони выскользнула тряпка. Колени стали слабыми. что «Происходит!» — просипел я, тряхнув головой. «Кто ты такая?» «Милый!» — томно протянула девица, дернула плечиками и неуверенно попятилась. «Что ты со мной сделала, гадина?» «А минуту назад я была красавицей!» Раздраженно проговорила хозяйка кабинета и уселась на стульчик напротив рабочего стола. «Меня зовут Лилия Водянова, и я работаю тут помощницей». «Ведьма!» — я с досадой оттолкнул ведро и спрыгнул на пол. — Вовсе нет, и не надо опускаться до оскорблений, юноша, — строго заявила Лилия. Она нацепила на переносицу очки в тонкой золотой оправе. Ее глаза тут же стали почти человеческими. Так сложно было вымыть Рааму, хищная улыбка осталась на месте. Или не барское это дело. — Что ты со мной сотворила? Кулаки сами собой сжались. — Я тебе понравилась, — с нажимом пояснила Лилия и заправила за аккуратное ушко прядь волос. И ты согласился помочь мне с уборкой? — Лилия, не видела? — в кабинет заглянул Денис и при виде меня тотчас нахмурился. — Что тут произошло? — Вызовели в доме на редкость ленивого человечка, — заявила девица и протянула вошедшему папку с бумагами. — Тут есть счета, которые надо оплатить на этой неделе. — Ты мне зуб не заговаривай, — парень пробежал глазами по бумагам и фыркнул. — Отсрочка еще возможна. — Но проценты... — Уплачу. Князь отмахнулся к нее и вновь оценил мой вид. Только не говори, что купился на ее чары. Что тут происходит? Я понял, что начинаю терять терпение. Мастер Морозов не оплачивает работу прислуги. Лилия вздохнула и сняла очки, чтобы протереть стекла краем своей юбочки. Она точно понимала, что при этом мы с братцем уставились на ее стройное бедро. А я не раз говорила, что у меня аллергия на пыль. Тут она поморщила носик и звонко чихнула. «И что с того, если мальчик помог бы мне с уборкой?» «Он мой названный брат», — возмутился Морозов. «И это его оправдание, чтобы бросить тряпку на пол и обидеть беззащитную девушку?» «Ты ее обидел?» — удивился Денис. «А я обидел?» — изумился я. «В этот момент мы с князем встретились взглядами и оба выдохнули». Девушка всплеснула руками. «Да чего все стали нежными? Ничего им не скажи, ничего не покажи». Сначала пялился на меня и слюни пускал, а как помочь немного попросила так сразу разнылся. Я не ныл, принялся оправдываться я. И не называл гадиной. В голубых глазах блеснули слезы. Я остолбенел от этого зрелища, наверняка сделал бы какую-нибудь глупость, если бы Денис не отвесил мне подзатыльник. Не поддавайся на ее манипуляции. Идите-ка отсюда оба. Лилия поджала губы и принялась выталкивать нас из кабинета. При этом чертовку ущипнула меня за ягодицу и подмигнула. Ну, может, мне это все показалось. В любом случае мы с братцем оказались в холле, а дверь за нами закрылась. И что это было? Что это за баба? Лилия не баба, — Денис скривился и продолжил. Она морское дева. Их еще зовут сиренами. Что? Я оглянулся на дверь, словно она могла опровергнуть или подтвердить слова Морозова. Не все иные существа — чудовища. Парень потер шею, словно не решаясь продолжить. — Они и знают, Синод, — осторожно уточнил я. — Она умеет не показывать свои способности, — ушел от ответа парень. — Ну, на мне она их опробовала. Дверь неожиданно распахнулся на пороге появилась лилия, которая прошла мимо нас с видом королевы. Не оборачиваясь, она небрежно бросила. — Просто ты мне понравился, глупенький. «Он мой названный брат», — повторял Денис, — «обращайся к нему с уважением». «Ну да». Девушка рассмеялась, и ее голос рассыпался в комнате хрустальными искрами. Мы с Морозовым фыркнули и направились в сторону выхода. «Она отличная помощница», — терпеливо пояснил князь. «И когда надо получить отсрочку по платежам или снизить процент по кредиту, Лилия Любову говорит». «Это законно. Не запрещено, в общем-то. И как она оказалась в семье?» Отец получил с нее клятву верности очень давно. — То есть она тут на правах крепостной, — неприятно удивился я. — Она получает зарплату, — не оборачиваясь, — возразил Денис, — и защиту семьи. Мне хотелось уточнить, помогла ли эта защита самому главе семьи, но я вовремя прикусил язык. — Незачем давить на больные мозоли тому, кто помогает мне и не желает зла. Поверь, Лилия вовсе не беззащитная, и если бы она захотела уйти, то никто бы не сумел ее удержать. Я оглянулся, ощутив лопатками чей-то внимательный острый взгляд, но позади никого не оказалось. «Не отставай!» — потребовал Денис, огибая особняк. «А куда мы?» — уточнил я. «Увидишь. Учитель у тебя будет странный, но другого, извини, вряд ли найдем». Я все еще восстанавливал дыхание и потому не ответил. Странности в этом мире я уже навидался. Так что удивить меня будет сложно. Мы обогнули особняк, подошли к низкой ограде, за которой виднелись невысокие строения. Из-за пик забора мне были видны только двускатные крыши построек. Да в отдалении была едва заметная статуя. Силуэт высокого мужчины. Но кто именно был изображен в камне, я так и не разобрал. Денис прошел в открытые ворота, свернул направо к одному из зданий. И только теперь я понял, куда мы пришли. Это сознание этого мне стало слегка не по себе. Это же семейное кладбище, не оборачиваясь, пояснил Морозов. Учитель не может покидать освещенную землю. Он хихикнул, довольный только одному ему понятной шутки. Было заметно, что об этом месте заботятся. Между густой травой пробивались белые дикие цветы. Чуть поодаль высились пышные кусты шиповника, усыпанные соцветиями. Те источали вязкие ароматы, чего то он показался не слишком душным. Морозов подошел к входу в один из склепов и зашагал потраченным временем ступеням. В помещении было холодно. В нос ударил едва заметный запах плесени и еще чего-то, каких-то трав и цветов. Вдоль стен тянулись ниши, в которых разместились каменные саркофаги. На боках были выбиты имена и годы жизни. Некоторые из них оказались истертыми от времени и явно перенесенными сюда откуда-то еще. Удальней от входа стены высился каменный трон, на котором сидел человек. Выглядел он жутко. Весь бледный, снежно-белые волосы, осунувшиеся черты лица, морщины, глубоко врезавшиеся в кожу. Он склонил голову к подбородку и крепко спал. Грудь его мерно вздымалась, а руки покоились на подлокотниках. «Хватит притворяться, Александр!» — буркнул Денис. Его голос разнесся под каменным потолком и оттолкнулся от стен. Я ожидал мрачного ответа или зловещего шипения. Но мужчина неожиданно захихикал, затем открыл глаза. «Смотри, кто пожаловал!» — начал он скрипучим голосом. «Да еще и гостя привел! Простите, что не могу подойти и поприветствовать вас!» Он указал на пол длинным пальцем увенчанным когтем. И только сейчас я заметил несколько кругов, очерченных вокруг трона. Едва мужчина заговорил, в каждом круге заблестели, переливаясь руны не что в тебе проснулось сострадание и ты решила меня покормить ехидно продолжил хозяин склепа его голос расслаивался словно несколько человек говорил разом он хищно усмехнулся и пристально уставился на меня а взгляды белеосах затянутых поволокой глаз мне стало не по себе захотелось свалить из склепа и желательно как можно дальше но мужчина задумчиво потер ладонью подбородок Его глаза блеснули, на секунду в них отразилось некое подобие жизни. А затем он весело расхохотался, да так, что этот хохот эхом разлетелся по комнате, отражаясь от стен склепа. — Родич, который выбрал тёмную силу? Серьёзно? Вот умора! Так вышло Александр буркнул морозов. — Решил прятать его тут, чтобы мне не было скучно. — Я хочу, чтобы ты его обучал. — Обучал, значит? — резко успокоившись, задумчиво протянул мужчина. «Ну, — но если уберешь эти богомерзкие начертания! — Нет, — отрезал Морозов и скрестил руки на груди. Александр, не мигая, уставился на родственника. — Тогда с чего бы мне браться за обучение этого бездаря? — Хотя... — он снова пристально взглянул на меня. Его плотоядный взгляд прокатился по мне, словно огненная колесница. «Да ладно! Барова, наверное, сошла с ума, раз открыла смертному все три пути!» Денис покачал головой. «Он не из этого мира!» Александр растянул тонкие и бескровные губы в глумолевую смешки. «Ты серьезно? Будешь объяснять мироходцу про то, что перед ним чужак?» Денис открыл было рот, чтобы ответить на колкость. Застыл на несколько секунд, но отвечать не стал. Только махнул рукой. Вместо этого сказал, обращаясь ко мне. «Я же говорил, что учитель у тебя будет не из самых приятных людей». Александр удивленно поднял белесые брови. «Учитель! Кажется, я еще не брался его обучать». «Боишься, что он превзойдет тебя?» Ехидно подначил его Денис. Александр зло взглянул на Морозова. «Превзойдет меня, постигшего все тайны этого мира». «Ты в своем уме, мальчик, не перегрелся на солнце?» «Ну, я хотя бы вижу солнце», — ядовито парировал Денис. «А вот ты, скорее всего, никогда его не увидишь. Досадно, правда?» «Мерзкий мальчишка! Ты тоже однажды перестанешь видеть этот свет!» «Почему ты не хочешь брать ученика?» — перебил старика-братец. «Ты сможешь передать знания и, наконец-таки, уйти из этого мира!» «Кто сказал, что я хочу уходить?» — хитро уточнил мужчина. — Мне здесь нравится. — Нравится сидеть в круге рун, лишённым силы? — Ну, это не навсегда, — сузив глаза, зло процедил Александр. — Рано или поздно я вырвусь отсюда, и ты будешь молить о быстрой смерти, родич. — Убийство родича ведёт к проклятиям, — парировал Денис. — Не боишься? В ответ Седоволосый только расхохотался. — Ох, он и смешил! Проклятие! — Так говорили многие, мальчик, и я пережил их всех. Мне даже довелось танцевать на могилах некоторых. И вот я здесь. А где они? Он ненадолго замолчал, пристально рассматривая меня. С интересом, словно бы перед ним был не человек, а диковинный насекомый. И, наконец, ответил, пусть и с явной неохотой. — Ладно, добрый я сегодня. Так и быть, возьму его в ученики. Вечером, после заката. Обратился он ко мне и махнул рукой, прогоняя нас. «А теперь проваливайте! Вы меня утомили!» Я был только рад выйти прочь из этого негостеприимного места.